Глава 14. «Где-то в многомерной вселенной...» «Я этого так не оставлю!» — орал вовсю глотку Один. От его криков уже в который раз нежные уши альвов сворачивались в трубочки, но перечить Верховному они не могли. С ним могут справиться только его жены или отец, Но, как назло, их сейчас не было на месте. Впрочем, это сейчас длится уже больше двух месяцев. Но что такое пара месяцев для богов? Бор, отец Одина, так вообще пропадает частенько на целые десятилетия, а потом возвращается, чтобы сразиться с сыном и убедиться, что тот все еще слишком слаб, чтобы он считал его взрослым. Это, конечно, ужасно злит великого Одина, но сделать он ничего не может. Несмотря на весь свой опыт и силу, он во всем пока уступает Борру. «Спрятался в закрытом мирке и думает, что я не достану его. Да еще и ребенка заделал от этой валькирии!» — громко стучал кружкой по столу Один. Несмотря на то, что Один был верховным богом, он не сидел сейчас на троне, а находился там, где собирались все воители за большим столом. Не любил верховные всю эту помпезность, поэтому не брезговал выпить с простыми воинами, которых забирал в свои чертоги. Плевать в этом месте на твою силу. Если ты погиб как храбрец и почитал Пантеон, то ты свой. Дальше дело техники. Немного тренировок и заодно помочь окрепнуть войну, а затем можно отправляться в бой. Хотя многие думают, что Пантеон Одина уже давно отошел от дел, Но это было далеко не так. Они очень редко сейчас участвовали в битвах за свои интересы, ведь все их силы были брошены на войну с дикой охотой, что появилась на территориях Хладного Пантеона и которая планирует их захватить. Один долго смеялся, когда узнал об этом. «Чтобы захватить земли воителей, нужно много смелости и столько же глупости». Но у врагов, вероятно, и того, и другого было в избытке. «Достало меня уже это пойло!» Вдруг отбросил он кружку с каким-то спиртным напитком. «Принесите нормального!» Один задумался, что в его погребах и хранилищах столько алкоголя, что каждому в многомерный можно налить по кружке. И оно не закончится. А он почему-то сейчас пьет что-то сладкое и зеленое, как сопли троллей. А ведь это традиции. Из успешных походов его воины приносят дары, и помимо золота и прочих дорогих вещей, там бывает очень много алкоголя. И однажды, лет 30 назад, он решил перепробовать все. Так вот, до сих пор дегустирует, и не всегда успешно. Ему принесли новую кружку, и он с радостью ощутил знакомый вкус Эля. Вот что Один любил больше всего. Ну и немножко текилу слаймом. Но об этом мало кто знал. После того, как он опустошил несколько кружек, то снова задумался о своем сыне. Хоть бери и Локис за ним, посылай. Этот проныра точно сможет проникнуть куда угодно. На крайняк сможет обмануть хранителей, ну или подкупить их. Как-то же он смог убедить всех, что он не сын Одина, а брат. До сих пор многие верят в это. Не относятся к нему с большим почтением, чем было до этого. Когда Сигурд решила сбежать, он разозлился, хотя сто раз пожалел о своем поступке. Один тогда успел ухватиться за его привязку к пантеону и отрубить все, что там было. Да еще так мастерски это сделал, что уже ничего не вернуть назад. Потом у него состоялся серьезный разговор с Фригг, и он попытался вернуть своему сыну силы. Ведь тот отправился на перерождение, а они там ему бы пригодились. Но уже ничего не получилось. А еще ко всему Фрик узнала, что он оставил им закладочки на детей, позволив иметь только одного, ребенка, и все. И этот единственный ребенок сможет прожить лет до двадцати, а потом умрет. После чего у его сына не останется других вариантов, кроме как вернуться к нему и, упав на колени, умолять простить его и помочь ребенку. Один думал, что это гениальный план. Однако всегда есть одно «но». И это «но» заключается в том, что его первая жена, богиня Фригг, плетущие облака, узнала о его решение по отношению к своему сыну. И в гневе она не просто страшна. Нет. Она беспощадна, как армия йотунов, которая врывается в человеческие миры со своих хладных и безжизненных планет и отмотать назад Верховный снова ничего не мог. Это был закрытый мир, словно сама Вселенная наказала его за такой необдуманный поступок. И теперь он только знает, что у него там есть внучка. А еще знает, что она вскоре умрет. Таково было его проклятие благословение как Верховного Бога своего пантеона. Фрик был в ярости, и сейчас пытается найти этот закрытый мир, но у нее ничего не получается, а Одину только и остается, что пить и злиться. Все было бы намного проще, если не ярость, которая в тот миг затмила его разум. Он таким злым себя еще никогда не чувствовал. Но его можно понять, ведь сын считал его тираном и упрямо хотел жениться на Валькирии, но Один тогда сказал ему, что не допустит этой свадьбы не в ближайшие тысячу лет». Вот сын и психанул, да так, что смог удивить всех. Даже мировой ураборос, ведь тот смеялся несколько лет, когда узнал, как Одина ловко провели. Не сказать, что Один сейчас находился в панике. Ему побыстрее хотелось решить все силой и при помощи своих верных соратников. Но чтобы это сделать, нужно хотя бы понять, где находится в данный момент Сигурд. Известно только то, что это очень далекий закрытый мир. Как говорили оракулы, которые могут подсматривать за самой Вселенной, то не факт, что даже у Одина хватит силы открыть туда переход. Настолько это далеко. А ведь он практически взял и убил свою внучку. Своими руками убил дитя, которое было желаемым. Хотя он, конечно, мечтал только о внуке, но не фрик. Она и по сей день не простила его не только отлучила его от семейного ложа, но даже без надобности не смотрит в его сторону. Один уже долгое время находился в печали, а потому уже вторую неделю в пантеоне нет роскошных и празднований. От этого, кстати, ему тоже грустно. «Это я во всем виноват», — покачал он головой. Оскорбил сына, проклял, благословил внучку. А ведь главная причина как раз и заключалась в том, что он не считал девушку, которую сын выбрал в жены, достаточно сильной, чтобы родить детей. Оказалось, ошибаться может и он. Теперь же про правнуков можно забыть. Снять проклятие в том мире никто не сможет. Наверное, и во всей многомерной не так много людей, кто справится с этой проблемой. Вдруг гигантские врата творились, и зашли два воителя. Вигурд и Ригурд, два павших брата, которые присоединились к пантеону. Все отец, мы привели гостью, она говорит, что ей есть что рассказать тебе, молвили они хором. Один взглянул в их сторону и тут же снова стал серьезным. Темное! нахмурился он. У моей обители. В руках Одина появился меч. Вообще-то у меня есть имя. Я Пандора обиделась женщина, которая стряхивала с себя снег. «Еще дальше не мог забраться. Холодина страшная». Один потерял дар речи от такой наглости. «Ты смеешь оскорблять меня и мой дом? В моем же?» Но договорить ему не дали. «Да, да», — быстро заговорила она ленивым голосом. «Сама не рада тут быть, но короткий жеребий вытянула я. И прежде чем ты попытаешься меня убить, «Хочешь услышать о своей внучке и про ее мужа?» Клинок Одина остановился не так далеко от ее шеи. «Ты врешь! Не знаю, откуда ты пронюхала, что у меня есть внучка!» Тут он прикинул, что произошла утечка. Но это и не удивительно, ведь Фрейк ищет сейчас ее по всей многомерной вселенной. «Да она не сможет быть ни с одним мужчиной! Он сразу замерзнет, а потом умри!» «Как же тяжело с вами мужчинами!» — Закатила глаза Пандора и приготовилась к битве. Все присутствующие тут же расступились, давая возможность всеотцу свершить свое правосудие. «Убил!» — только и сказал он, и в следующий момент оказался за ее спиной и занес свой меч для одного, но верного удара. А в следующий момент Один осознал, что летит. Летит куда-то быстро и резко. Он даже не успел понять, как она атаковала его, и это его насторожило. Откуда в ней такая сила? Когда Верховный врезался в стену и поднялся на ноги, то понял, что произошло, и испугался. Сильно испугался. «Это я позвала ее!» — прошелся по залу яростный вопль богини, которая была его женой. «Почему хоть раз? Один-единственный раз!» Тихо, но зловеще прошептала она, приближаясь к нему. «Ты просто не можешь позвать вначале меня, а потом уже принимать решения. Один стало страшно. Глаза предыдущие облака пылали огнем и яростью. «Долго меня не было», — спросил Доброхотов, когда пришел в себя. «Всего несколько дней», — ответив, я швырнул ему одежду, которую привезли его слуги. С его гвардией и людьми я разобрался после того, как они уже были готовы брать штурмом мое имение. Воевать с его армией мне не хотелось, наверное, потому что все же они имперцы, и каждая смерть будет ослаблением нашего государства. Но мне, само собой, не поверят, ведь выходит, что это я похитил его, и нужно было придумать, как поступить, не привлекая к этому делу Лизу. Поэтому пришлось попросить Ивана Васильевича Андросова И вот ему уже поверили, когда тот вначале прибыл ко мне и просканировал Доброхотова, а потом выслушал мою историю. Иван Васильевич был человеком быстрым и обязательным, а потому не стал откладывать все на потом и сразу же отправился туда, где смог утрясти все дела. Вернулся он, правда, с небольшим отрядом гвардейцев. Вернулся он, правда, с небольшим отрядом гвардейцев и слуг Доброхотова, которые хотели находиться рядом с господином. Против такого и, конечно, не был. Ведь понимал, что, возможно, от этого будет зависеть их жизнь. «Вот это потрепало меня Судьбинушка, схватился за голову Доброхотов. «Кстати, все Королевство еще не объявило нам войну». Первым делом он не поинтересовался о моем здоровье, а спросил за Хельгу. «Еще нет, но в скором времени сюда прилетят Ульрих с Лагертой». «Сука!» — застонал Доброхотов. «Нужно было убить меня, когда я просил. Значит, я успел ей навредить, "Заряза". Доброхотов явно всего не помнил. я понимал, почему он переживает. «Северное Королевство — наши главные союзники, и всем известно» как они реагируют, если существует хоть малейшая угроза для их любимой единственной дочери. Кстати, такая их реакция меня всегда удивляла. Если кто-то ляпнет в сторону Хельги что-то плохое, то Ульрих тут же предпринимал меры. А если пахло дуэлью, то просто звонил стороне, которая хотела вызвать ее на дуэль, и сообщал, что «Увы ах, но их род не бессмертен». А после этого наступала прилюдная порка от родителей парня или девушки, который от выпитого или по юности считал, что Хельга такая же, как и все остальные. Но при этом всем ее спокойно отпускали в разломы. Что еще взять с людей, которые выросли в Валхале? «Из-за меня прибьет», — вздохнул Доброхотов и начал одеваться. «Она же знает?» «Нет, я ничего ей не говорил. Она даже не знает, что с тобой случилось». — Это хорошо. Может, еще успею все исправить? — стал суетиться он. — Скажи мне, принцесса Хельга сильно пострадала? Я сделал вид, что задумался. — Нет, легкие испуг и удивление, но ты же знаешь улика. — Знаю. — покачал он головой и тяжело вздохнул. — Кстати, спасибо вам за помощь. Андресов усмехнулся и подошел к нему. — Да не за что. Я как бы ничего и не сделал. «Тут все Александр провернул. Я даже толком не понял, что с тобой случилось». «Не знаю», — кивнул Максимилиан. «Но вы прибыли сюда и потратили свое время. Примите мою благодарность». Вроде говорил он без притворства. «А еще я хочу вам сообщить, что в ближайшее время вопрос посети сети фармацевтических заводов мы с вами решим. Вашу пользу». Андросов удивленно хмыкнул и повернулся ко мне. «Если у тебя еще появятся такие пациенты, то можешь звонить мне даже ночью», — засмеялся он. «Даже в отпуске разрешаю». Я не хотел ему говорить, что и так позвонил бы без вопросов. Но, может, не я. Катю послал бы, а ей отказать он точно не смог бы. Хотя все его слова — это так, для проформы. Понятно, что в любой момент он примчится к нам на помощь без задней мысли. «Впрочем, какие?» «Мои люди армию уже подтянули? Не успели, надеясь, напасть?» — спрашивает он у меня. «Вы успели?» «Сука!» — снова вырвался Доброхотов и стал быстро одеваться. «Я еще успею их остановить». «Не успеешь? Нет у тебя больше людей». Штаны, которые не успел застегнуть Доброхотов, сползли на его колени, а левый глаз начал нервно дергаться. «Шутка!» — вот теперь уже улыбался я. Расслабься, ничего они не успели. Но вот с Северным Королевством и правда некрасиво получилось. В меня полетел ботинок, который я поймал одной рукой. Какой нервный, однако. На самом деле я не просто так вывел его на отрицательные эмоции. Хотел проверить, все ли в порядке с его мозгами. А то поначалу показалось, что он вообще потерял разум. Но нет. И результат сейчас это подтвердил и меня обрадовал. В герцоге больше не было энергии и закладок Морфея. Не зря я все это время с ним провозился. Значит, он успешно справился с ним в своей душе. Правда, там был не он, а один из его подручных, но это было нелегко. «Много раз умирал?» — решил спросить у него то, что меня интересовало. Доброхотов хмыкнул. Мадак, который поселился там, больше!» — довольно оскалился он. Ответ чисто в его стиле. Я специально сделал зацикленность в его душе, так сказать, чтобы все не закончилось одной битвой. Тот, против кого он вышел, был мастером в таких душевных делах. А вот Максимилианка мог попросту не понять вначале, где он, и как нужно действовать. А потому они умирали и появлялись там же. Это, можно сказать, была битва характеров. Кто сможет дольше сражаться? И Доброхотов победил, чем порадовал меня и, наверное, всю империю тем, что еще в строю. Все же от него многое зависит в стране. «Северным королем могу помочь, если надо», — решил подходить с предложением, которое вынашивал с самого начала его пробуждения. «Хочешь?» Доброхотов, который уже стоял практически у двери, вдруг развернулся и взглянул на меня с надеждой. «Хочу», — серьезно ответил он. «Я уже с ними поговорил». Но еще ты знаешь, что я в хороших отношениях с Хельгой. Через неделю у нее будет праздник. Не спрашивай, какой. Но на нем обязательно будут присутствовать ее родители. Войны не будет, серьезно спросил он. Разрыв дипломатических отношений. Пока нет, но все зависит от тебя. Праздник будет, и ты приглашен. Понимаешь, что нужно сделать? Доброхотов задумался. Все так просто. Не понимая, почему ему так повезло, спросил он. «Считай, что одарить Хельгу по-царски — это просто...» — погачал головой. «Не думаю, что даже у меня хватило бы средств». «Ты что, забыл, с кем разговариваешь?» — вдруг заржал Максимилиан. «Деньги для меня — пыль. Ты уверен, что это сработает?» «Да и слово, что сработает?» «Тогда мне тем более нужно уже бежать. Я должен все поскорее подготовить». Дальше мы провели Доброхотова к выходу, где его ждала гвардия, и он сразу отправился домой. Кстати, был момент, о котором я опасался, что он увидит здесь Хельгу, и та, подойдя ко мне, может меня обнять или поцеловать. Тогда весь мой план провалится. А потому Шнырька заранее нашел Анну и попросил, чтобы она привела Хельгу в мой кабинет, и там немного ее придержала женскими разговорами. Таким вот образом я смотрел, как транспорт Доброхотова улетает вместе с ним и радовался, что все получилось, как я и задумал. А Хельга, блин, еще переживала, что если свадьба состоится так скоро, то она не будет роскошной принцесса все же. Теперь даров у нее будет столько, что, впрочем, поглядим. Но и самое главное, что я получил, это моральное удовлетворение. Будет знать, как нападать на меня. А то, видите ли, отмазку нашел, что его взяли под контроль. Временное убежище временного Темного Союза. Ты уверена, что я там не пришибут? Спросила Марана у темной. Пришибут? Вряд ли, усмехнулась она. Как минимум, она красивая. Может, кто-то из них возьмет ее в наложницы или жены? заржала она. От таких слов девушки засмеялись и чокнулись своими изящными бокалами на длинных ножках, в которых плавала мутная красная бурда. Однако она только на вид была так ужасна, а вот на вкус. Это был напиток для настоящих богов. — Но, учитывая ее характер, то мы можем еще неплохо навариться на этом, — предположила Марана. Когда нас попросят забрать ее и предложит золотишко. «А зачем нам золото?» спросила темная. Марана хмыкнула и отпила из своего бокала. «Золото, моя дорогая, всегда пригодится. И, как говорят умные люди, его никогда не бывает много. А потому, если что-то, торговаться буду я. На эти умные люди случайно нет. Мидаса?» мыкнула темная. А вот это уже не важно. Никогда не понимала, почему вы так не любите их. Они идеальные противники. С них всегда есть что взять. Девушки еще немного посмеялись, а затем перешли к другим важным вопросам, а именно к обсуждению, кто и как мухлевал, когда они вытягивали соломку и почему проиграла Пандора, если она тоже мухлевала. Оказалось, что недостаточно хорошо в этот раз. После того, как они еще раз включили проекцию Земли, они смогли понаблюдать за тем, что происходит с Сандром. Правда, непонятно было до конца, кто за кем наблюдает. Охотник то и дело постоянно переводил взгляд в сторону их конструкта, которого, кстати, по всем законам Вселенной он не должен был видеть. Еще одна тайна, которая делает его весьма загадочным. «Ох, как бы нам ни прилетело за то, что мы сделали», — покачала головой темная. Если что, буду все валить на тебя. Но зашибись, вспыхнула Марана. Это была твоя идея привлечь Вальхалу к общему веселью. Моя, но валить все равно буду на тебя. Вдруг их разговор прервался возмущениями пространства, и они поняли, что это вернулась Пандора. Кажется, они ее пощадили, хмыкнула Марана. Или она достала их всех? Когда Пандора явилась к ним, то не проронила ни слова. Лишь зло зыркнуло на своих подруг, словно боевой хомяк, который сейчас на них нападет. Но делать этого пока не спешила. «Ой, как мы рады тебя видеть!» Подбежала к ней темная и крепко обняла. «Как все прошло! Как поговорили! Они обрадовались! А они на тебя накричали! Не обижали!» Но Пандора выдержала свою заслуженную паузу и под конец лишь ехидно усмехнулась. Сейчас сами все узнаете. Фрик, приглашаю тебя!» Пространство вздрогнуло снова, и на этот раз появилась другая женская фигура. В обители темной богини вдруг стало холодно и местами жутковато. Слава об этой женщине ходила разная. «Светлая!» — взвизгнула темная, выставляя щиты. «Предыдущие облака!» — Марана также выставила защиту. Но темные не лыком были шиты и приготовились к бою. Правда, это событие для них стало новостью. «Вы не рады?» — спросила Пандора. «Сами же хотели с ней поговорить. Вот и поговорите. Поговорим!» — кивнула Марана, осторожно опуская щиты и делая приглашающий жест к столу, который только что создала. «Эх!» — вздохнула темная. «Теперь придется новое убежище искать. «Месчет за отопление, наверное, придет бешеный. Попыталась пошутить она, но столкнувшись со строгим взглядом Фрик, она поняла, что шутки тут не помогут. Только не стой, которая крепко держит в кулаке великого и могучего Одина. Что ж, разговор будет очень непростым.